Глава 24. Стас Со скучающим видом сижу за столом. Один, ковыряюсь ножом в своем медиум-реер под густым брусничным соусом. Безвкусно. А безвкусно мне отчасти потому, что я не привык ужинать в одиночестве. Я в дополнение к ужину предпочитаю что-то живое и радующее глаз. Есть у меня ахиллесова пята. Явный гиперфикс на женских эмоциях. Не наигранных, а настоящих. Красивых. Я за свою жизнь уже научился их дифференцировать и отличать филлер от искренности. Вот у Варри эмоции такие, как мне надо. Ее интересно разглядывать. Куколка, но не пустая внутри. И у нее во взгляде много такого намешано, От отчего у меня слюна на рубашку копает. Но что-то не задалось у нас, и это само по себе странно. Почти феномен. А кто виноват, Сташевский? Можно было как-то помягче? А вот и лети теперь, как фанера над Парижем. Я шокирован? Я шокирован. Я или старею, или хватку теряю. Но меня не устраивает ни первый вариант, ни второй. Сплошное разочарование. Тянусь к бокалу с виски, чтобы хоть как-то скрасить сегодняшний вечер. Да, вот такая она жизнь. Без возбудителей и бустов уже неудобоваримая и невкусная. Но это норма для мне подобных. Когда регулярно рискуешь и играешь на крупной ставке, ничего уже не торкает. Вечно зашкаливающий адреналин заставляет поднимать планку. Простые радости жизни не вставляют. И чтобы поймать эйфорию, нужно увеличивать градус напряжения и использовать стимуляторы, иначе слишком скучно, пресно. Вот прямо как этот стейк. Надо по этому поводу к психологу наведаться. Вообще-то я уже был однажды. Отличная тема, мне понравилась. Психологиня горячая штучка оказалась с явной тягой к доминированию. Кто бы мог подумать, ведь такой приличный прикидывалось. Но секс срывает маски. Наливаю виски в низкий бокал и, покрутив его в пальцах, отставляю в сторону. Не хочется. Откидываюсь на спинку стула. Глаза блуждают по комнате, но ничего вокруг не цепляет. Квартира просторная, дорогая, в элитном ЖК. С панорамными окнами, из которых открывается вид на город. Рассеянный мягкий свет, современная мебель. Интерьер — работа одного из лучших дизайнеров Москвы, но сейчас все это кажется мне пустым и неважным, нерадующим взор. Я думаю о Варваре. Черт, что с этой девушкой? Почему она не выходит у меня из головы? Вспоминаю ее взгляд, настойчивый, прямой, будто рентгеном просвечивает насквозь. Эти глаза? Что-то в них есть. Я видел их прежде. Но не у других людей. Я видел их в зеркале. Вспоминаю себя 20 лет назад. Того мальчишку, который тянул себя за волосы из болота, из нищеты, из грязи, которому никто не помог, никто не подставил плечо. Все приходилось вырывать у жизни самому. Помню, как сидел на полу в своей первой съемной комнате, с дырой в полу и облупившейся штукатуркой. Помню, как жрал дешевую лапшу, чтобы хоть как-то прожить до следующего дня. А потом поднимался, шел работать, искать возможности и пробивать лбом стены. Я не ищу для себя оправдания, не ищу жалости. Никогда не искал. Люди вокруг считают меня циничным, эгоистичным. И за глаза частенько говорят, что у Сташевского нет ни сердца, ни совести. Может быть, они правы. Может, я давно потерял их где-то на пути к успеху. Но с этой девушкой... Я вижу в ней то, что я редко вижу в людях. Упрямство, целеустремленность, жажду выжить, несмотря ни на что. Она не из тех, кто плачет и жалуется. Варвара стеснит зубы, расправит плечи и будет идти, даже если под ногами трясина. Я знаю, каково это. Слишком хорошо помню, как это тяжело». И мне не хочется, чтобы Варвара проходила через все это одна. Закрываю глаза и глубоко выдыхаю. А, Соня, черт возьми, лучше бы мне не думать об этом. Девчонка похожа на меня больше, чем я готов признать. Глаза, выражение лица, даже нахмуренные брови, когда она недовольна. Это пугает. Она дала мне надежду после стольких лет отчаянного смирения со своей участью. Но надежда штука опасная. Я ненавижу ее, потому что когда ты надеешься, ты становишься уязвим. Сначала она дарит крылья, а потом швыряет тебя на землю. Растираю лицо ладонью, отталкиваю тарелку с недоеденным стейком в сторону. Надо отвлечься. Беру в руки телефон, листаю контакты. Женщины, их тут много. Каждая красиво, каждая готова провести со мной вечер, но. Дерьмо. Мне их не хочется. Что они, что этот стейк, что это жизнь Безвкусный картон. Палец зависает над контактом Варвара. Сердце пропускает удар, я злюсь на самого себя, что запрет, она моя сотрудница. Никаких звонков ей сейчас быть не должно. Я не из тех, кто лезет в чужую жизнь, и уж тем более не тот, кто звонит поздно вечером девушкам с неуместными вопросами. — Нет, Сташевский, останови свои преследование. Хватит причинять добро. Но палец мой двигается против воли и тычет в номер. Отупело смотрю на телефон, из которого раздаются гудки. Сам себя охренею. — Тебил ты, Сташевский, да? Варвара, хриплю. — Я хотел... — Хотел узнать, вы уже переехали? — Да, — шепчет она. — Большое спасибо. Грузчики только что уехали. Почему вы шепчете? Мои брови сходятся над переносицей. Просто... просто Соня только уснула. Я на мгновение закрываю глаза, представляю Соню, свернувшуюся калачиком, и ее крошечные пальчики, сжимающие игрушку. Мне не нужно видеть это, чтобы понять, насколько трогательно это выглядит. Моя дочь. Или, возможно, моя дочь. От этой мысли снова бросает в жар. — Я могу приехать, помочь вам распаковать. Нет, — Нет-нет, не нужно приезжать, — торопливо перебивает Варя. — У нас все хорошо. А в ее голосе что-то не то, что-то тревожное. Я чувствую это. — Все хорошо? — Конечно, да, все идеально. — Точно? — Конечно, да. Не верите мне? — Но с доверием у нас некоторые проблемы, так что... Молчим оба. Молчание тягостное. Давящее. «Простите, Станислав Сергеевич, мне идти пора. Спасибо вам огромное за помощь. Сонечка счастлива, да и мы с Темой тоже». Не дав мне ответить, она сбрасывает звонок. Экран телефона гаснет. Сжимаю его в пальцах сильней. «Сонечка счастлива. Все идеально». Но я проматываю в голове наш диалог и снова слышу этот едва уловимый оттенок тревоги в ее голосе. Нет, у нее определенно что-то случилось. Но меня туда пока не пускают.